Глава восьмая. «Мой дом, моя крепость» из дневника Реты, 2 сентября. Выслушав предложение дочери, под внимательно осмотрел участок, где предполагалось разбить лагерь, взвесил все «за» и «против» и с важным видом, словно сам все это придумал, провозгласил, что они переносят стоянку на новое место — как и раньше, у изгороди, но поближе, насколько это будет безопасно, к ручью. надо стирать, так что без воды нам не обойтись», заявил он таким тоном, словно это только сейчас пришло ему в голову. «И не исключено, что попозже я сделаю рыболовную сеть». Ботинок был сильно нагружен, но когда все трое впряглись в постромки, они тянули его по рву безо всякого труда. Кот выбрал для лагеря небольшую площадку, вернее, даже нишу или пещеру на склоне на полпути между рвом и зеленой изгородью. «Нельзя ставить дом очень низко!» Разбирая свои инструменты, объяснил он жене и дочери, в то время как те вынимали над нерва пожитки, чтобы легче было тащить ботинок наверх. Раз здесь бывают такие ливни, как вчера, и рядом ручей! Вы не должны забывать, как нас залило дома, когда на кухне лопнул котел!» «Не должны забывать!» — фыркнуло Хомеле. «Как будто об этом можно забыть! Залило, да еще крутым кипятком!» Распрямив спину, она посмотрела вверх, туда, где скоро будет стоять их дом, и подумала, лучшего места не найти. Настоящий замок, — решила Ариета, — только жить они будут не в темнице, а в светлице, потому что туда проникало достаточно воздуха и света. Когда-то давно большой дуб, входивший в живую изгородь, был спилен у самого основания. Крепкий круглый пень, поднимавшийся над землей, где изгородь была реже, напоминал башню средневековой крепости... Внизу, во все стороны, как воздушные опоры, разметались корни. Часть из них все еще были живыми, и от них тут и там отросли зеленые побеги, похожие на крошечные дубки. Один из таких побегов нависал над их пещерой, кидая на ее вход узорную тень. Крышей пещеры служила нижняя сторона большого корня, другие помельче образовывали стены и устилали пол. Пот, вытаскивая из каблука гвозди, пока ботинок все еще лежал в рву, сказал, что боковые корни придутся, кстати, в качестве полок. «Что ты делаешь?» — заметил хомели в то время как они средты отбирали вещи, которые следовало перенести наверх прежде всего. «Ведь каблук отвалится!» «На «Ну, что нам каблук?» — возразил пот, вспотев от напряжения, и заявил недопускающим возражений тоном. «Нам же этот ботинок не носить, а гвозди мне нужны!» Плоская верхушка пня решили они. «Пригодится как наблюдательный пост, а также для сушки». Кореньев, ягод, белья после стирки или как ток для молодьбы. Хомеле уговорила Пода вырубить в склоне ступеньки, чтобы легче было взбираться. Впоследствии в течение многих лет натуралисты считали эти зарубки работой пятнистого дятла. Нам надо вырать хранилище для орехов, — напомнил пот, с трудом распрямив ноющую спину. Но лучше сперва наведем здесь порядок и уют, если так можно сказать. Тогда, покончив с ямой и вернувшись домой, мы сможем сразу же лечь спать. Семи гвоздей, — решил пот, — ему пока хватит. Вытаскивать их было очень трудно. Еще раньше, когда латал носок ботинка, он кое-что придумал прежде ему приходилось иметь дело только с тончайшей лайкой и отдамских перчаток и его сапожная шила оказалась слишком хрупким чтобы проткнуть толстую кожу ботинка вот он и решил использовать язычок электрического звонка как молоток а гвоздь как шила С их помощью пот проколол два ряда дырок, один против другого, в самом ботинке и языке, из которого сделал заплату. Оставалось только продеть в них бичевку и затянуть потуже, и заплата готова. Тем же самым манером пот проделал теперь несколько отверстий вдоль верхнего края ботинка, так что в случае необходимости они могли зашнуровать его на ночь наподобие клапана у входа в палатку. Затащить пустой ботинок наверх было нетрудно, но вот втиснуть в нишу и положить в нужном направлении оказалось хитрым делом и потребовало искусного маневрирования. Наконец с этим было покончено, и добывайки облегченно вздохнули. Ботинок лежал на боку, подошвы к задней стенке пещеры, верхним краем наружу, так что ночью они смогут заранее заметить любого, кто потревожит их покой, а утром увидеть первые лучи солнца. Пот вбил несколько гвоздей, втянувшийся вдоль правой стены корень, похожий на полку, почти вся левая стена пещеры была заслонена ботинком, и повесил на гвозди свои инструменты половинку маникюрных ножниц детский лобзик молоток язычок от электрического звонка и обломок лезвия безопасной бритвы над этой полкой в песке имелось углубление которое хомели могла приспособить под кладовую место там было с избытком когда пот поставил более длинную шляпную булавку возле входа в пещеру, самая выгодная стратегическая позиция, как он сказал, добавив, что булавку покороче надо оставить в ботинке на случай ночных тревог, все почувствовали, что на сегодня сделали больше, чем можно было ожидать, и хотя очень устали, гордились собой, ведь их труды не пропали даром. «Ой, спина!» — простонала Хомеля, потирая поясницу. «Давайте немного отдохнем и полюбуемся видом». А полюбоваться было чем. Освещенное полуденным солнцем поле простиралось, насколько хватало глаз. Из дальней купы деревьев вылетел фазан и, громко хлопая крыльями, скрылся ей из виду. «Мы не можем тут долго рассиживаться», — сказал немного, погодя пот. «Надо еще выкопать хранилище». С трудом поднявшись из земли, они взяли половинку ножниц, один из походных мешков, мало ли что могло попасться по дороге, и спустились в ров, но ничего». «Зато потом сразу ляжем спать», — попытался утешить по пути жену пот. «И готовить ничего не надо». Но для хомили это было плохим утешением. Она вдруг почувствовала, что не только устала, но и голодна, и подумала хмуро, «Только почему-то орехов мне не хочется». Когда они подошли к тому месту, где были сложены орехи, и пот срезал первые куски дерна, чтобы добраться до земли, для него это было не легче, чем нам корчевать кусты или вырывать с корнем траву в помпасах. хомели немного ожила, намереваясь доиграть до конца свою роль мужественной помощницы. Ей никогда не приходилось копать землю, но это ее не пугало, даже наоборот. В этом диковинном мире возможны любые чудеса. Вдруг у нее, кто знает, проявится какой-нибудь новый талант. Копать пришлось по очереди, ведь у них была на троих одна половинка ножниц. «Не горете!» — успокоил семейство пот. «Завтра смастерю еще лопаты!» Вдруг раздался громкий виск, «Это хомили впервые в жизни увидела червяка!» С нее величиной даже больше он выполз из земли. «Хватай его!» — закричал Пот. «Он тебя не укусит! Надо привыкать!» И еще до того, как Ариетта, которой червяки тоже не очень-то нравились, успела предложить свою помощь, Хомере, напрягшись всем телом, схватила его, извивающегося и с каменным лицом выкинула из ямы. А когда червяк благодарно уполз в траву, заметила «тяжелый» и, не прибавив больше ни слова, принялась копать. Правда, Рета обратила внимание, что мать бледнее, чем обычно. Уже после третьего червяка Хомеля стала обращаться с ними с профессиональной небрежностью опытных заклинателей змей. Казалось, ей просто надоело, что они ползают у нее под ногами. Карета была потрясена ее выдержкой, однако стоило хомели наткнуться на сороконожку, ее спокойствие как рукой сняло. Она не только закричала во все горло, но взбежала, подобрав юбки на середину насыпи и, взобравшись на плоский камешек, принялась что-то быстро и невнятно бормотать. Спустилась она лишь тогда, когда пот, подтолкнув извивающееся чудовище кончиком ножниц, заставил его сердито ретироваться в траву. Трех ядрышек орехов, что они захватили с собой на ужин, Нескольких ягод лесной земляники, пары листиков кресс салата вымытых в чистой воде, оказалось вполне достаточно, чтобы наесться. Однако трапеза это была унылой, чего-то не доставала. Сейчас бы съесть кусочек рассыпчатого печенья, выпить чашечку горячего сладкого чая, но хомели решила придержать последнее печенье на завтрак, а что до чая? то по распоряжению пода он будет появляться у них на столе только по праздникам и при чрезвычайных обстоятельствах. Однако спали они хорошо и чувствовали себя в безопасности под защитой дубового корня, да еще зашнурованного сверху ботинкой было пожалуй чуть чуть душновато но зато куда просторней так как большая часть пожитков теперь находилась снаружи в песчаной пещерке со стенами и короней